Глава 28. Моё желание исполнилось. Я оказалась в помещении для персонала. Только теперь никого разнимать не нужно было. Достаточно только стоять в объятиях надёжных рук Марка и улыбаться, глядя, как папа утешает маму и попутно задаёт нам с соседом наводящие вопросы. Да, мы допускали мысль, что, возможно, я могу забеременеть. Нет, мы пока не обсуждали, что делать дальше. «Да, свадьба — это прекрасный выход из положения, даже единственно верный». «Нет, Марк еще не говорил своим близким. Нет, я не знакомилась с его семьей». Вопросы лились потоком, и мне ничего не оставалось, кроме как улыбаться и кивать. «Сегодня самый счастливый день моей жизни. Младшая дочь вышла замуж, а старшая сказала о беременности. Это какое-то чудо!» Мама наконец-то перестала плакать и теперь с обожанием смотрела на Марка. Если раньше она симпатизировала ему, то теперь готова была молиться на своего будущего зятя. «Нет, вам не послышалось, мы уже начали говорить о скорой свадьбе». «Конечно, ни о каком предложении речь не идет, все и так понятно, невеста должна согласиться, но знаете ли...» Я хотела попросить родителей пока не распространяться об этой новости, но вовремя сообразила, что они-то как-то узнали, значит, скорее всего, все родственники уже в курсе. И многие наверняка уже донесли невесте и жениху. О, Господи, только взбалмошной Элли не хватало. И как по волшебству, дверь в комнату для персонала открылась, и на пороге появилась моя сестрица. Белое платье прекрасно сидело на ее миниатюрной фигуре, а вот поза была довольно воинственной. Элли уперла руки в бока и, сурово обведя взглядом присутствующих, шагнула к нам, закрывая дверь. «Виктория, как ты могла?» «Началось!» «Элли, детка, почему ты не с гостями?» Мама кинулась сестре навстречу, но та довольно ловко отстранила ее и промаршировала ко мне, продолжая цедить слова. «Ты не сказала мне!» «Я сама только...» «Это моя вина!» Марк вступился за меня, и я с трудом удержалась, чтобы не растечься лужицей у его ног. Мы не были уверены, поэтому договорились не распространяться, но... Слова Аполлона успокоили сестрицу. Она опустила руки, но тут же вскинула и стиснула нас в объятиях. «Боже мой, я так рада!» Еще одна вежливая механическая улыбка, еще одни объятия я уже слышала, как лопаются пузырьки в котле, которые затопили в аду специально для меня. С каждым новым сказанным словом, с каждой новой лживой улыбкой я все ближе становилась к бездне, упав в которую пожизненно буду испытывать муки совести. И ведь самое страшное, что я просто не представляла, как теперь выпутываться из этой ситуации. Родители со щенячьей преданностью смотрели на нашу пару. Элли утерла одинокую слезинку, И я поняла, что поможет мне только чудо. Я так рада. Сестра не унималась, и я, улыбнувшись ей, теснее прижалась к Аполлону. Значит, мы с тобой родим примерно в одно время. Элли? Не знаю, как вы, но я бы на месте мамы упала в обморок. А она держится, просто чудо-женщина. Да, я вчера узнала, что беременна. Элли кинулась в объятия родителей, а я с трудом удержалась, чтобы не упасть на колени, и не поддаться неконтролируемому дикому животному хохоту до слез, чтобы полчаса хвататься за живот и не разгибаться от нехватки кислорода. Мы с Томом пока не хотели говорить об этом, но раз тут такая новость, то я просто не могу молчать. Папа приобнял женщин, а я ткнулась в грудь Марку и ощутила, как он наклонился ближе и шепнул мне в макушку. Устала? Не поднимая головы, кивнула и услышала голос Аполлона. «Элли, поздравляю вас с Томом, это отличная новость, но, я полагаю, пришло время бросать букет невесты?» И, словно опомнившись, женщины моего семейства засуетились, приводя в порядок макияж, и мама тут же повернулась к папе и затараторила: «Дорогой, найди Тома и поздравь его от нас, а я пока помогу Элли». Папа скрылся за дверью, и я, решив не нарушать идиллию воркующих женщин, потянула Марка к двери. Тот спорить не стал и молча последовал за мной. Мы вышли в просторный зал и тут же, не сговариваясь, двинулись к бару. «Двойной, пожалуйста!» Марк кивнул бармену, и тот принялся наливать виски в стакан. «И мне!» Как-то неуверенно прозвучало, я с ужасом услышала язвительное замечание Аполлона. «Тебе нельзя алкоголь, малышка? Не забывай!» «Ах, да! Вот же черт!» «Пожалуйста!» Стакан оказался на стойке напротив Марка, и тот одним махом осушил его, морщась от горечи напитка. Но перед тем, как янтарная жидкость обожгла его пищевод, он все-таки успел поддеть меня, с издевкой отсалютовав мне. «За новую жизнь, малышка! Когда-нибудь я убью его и буду права». Скрежетала зубами, отворачиваясь от Аполлона, и, глядя в центр зала, услышала голос сестры, которая обращалась к присутствующим девушкам. «Ах да, букет!» Закатила глаза и тут же ощутила шлепок пониже спины. Марк шлепнул меня, я резко повернулась, чтобы высказать ему все, что о нем думаю, но тот лишь стрельнул глазами на стайку девушек и вновь на меня. «Иди, Вики, попытай счастье!» «Да одури!» бесил его издевательский тот поэтому я едва сдержалась, чтобы снова не показать ему язык. Раздражаясь, дернула плечом и услышала голос Алекс, которая звала меня в толпу неженатых кур, среди которых, как назло, стояла та самая поклонница чужих парней, в частности, Аполлона. Сучка. Я поняла, что просто не могу отказать себе в удовольствии выхватить букет из-под носа этой наглой девицы. Подошла и встала рядом с подругой, стараясь не смотреть в сторону барной стойки, у которой сидел Марк, наверняка издевательски поглядывавший на меня. «Готовы?» Элли повернулась к толпе и, убедившись, что все в сборе, встала к нам спиной. «Что толку от букетика? Лучше бы кидала неженатого мужика. Но кто меня спросил, да?» Сестра размахнулась, букет полетел в нашу сторону, и я краем глаза заметила, что курица бросилась вперед, стремясь перехватить добычу. Рванула ей наперекор, не столько с желанием поймать цветы, сколько с диким рвением не дать ей этого сделать. Чья-то нога оказалась у меня на пути, и я, не подрасчитав, начала заваливаться прямо в толпу беснующихся баб. Локоть ударился обо что-то твердое, послышался вскрик и довольно похабное ругательство. И я ощутила, как ладоней коснулся ворох цветов. Есть! Но ноги запутались, и я все-таки упала, ощущая, как меня придавило к земле тяжестью чужого тела. Элли кинулась мне на выручку с криками слезти с моей беременной сестры!» и я, не стесняясь, довольно неэлегантно выругалась, заметив, как вытягиваются лица у присутствующих. «Но знаете что? Я уделала эту курицу!»